ДУХОВНЫЙ ЗАКОН СВОБОДЫ Есть духовный закон, его знают те, кто читает Псалтирь. «Даст тебе Господь по сердцу твоему» — Псалом 19. Господь с радостью исполняет сокровенные желания человека, если они пойдут человеку на пользу. То же самое, как в случае ребенка и отца. Но бывает и совсем нередко, что человек лихорадочно жаждет того, что совсем не принесет ему добра. Прекрасно предупреждал об этом великий знаток подобных обстоятельств Александр Сергеевич Пушкин. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждения. А ведь иногда такому нестерпимому, губительному порыву Бывает подвержен не человек, а целый народ. В этом случае Господь всячески предупреждает, отвращает от пагубного пути, подсказывает через опытных, мудрых людей, через особые события и обстоятельства жизни, раз за разом удерживает от рокового шага. Но если и это безуспешно, здесь, как ни удивительно, также действует тот же божественный закон. Даст тебе Господь по сердцу твоему. Помним картинку из детства. Зимой укутанный в шубу малыш так рвется, требует разрешить ему лизнуть железную ручку на морозе. Какой-то поганец на потеху подсказал ему эту пакость. Отец и упрашивает, и пугает дурачка, но тщетно. И тогда, махнув рукой, отец почитает за лучшее разрешить несмышленышу. поступать по-своему. Если человек или народ непреклонно упорствует перед Богом, не отступая от пагубного намерения, не желая услышать любови Божьей, тогда Господь не отнимает свободу ни у человека, ни у народа. Бог на время отходит в сторону и дает случиться тому, что человеку или народу по сердцу. После боли, несчастья и раскаяния люди поколениями будут исправлять ими же разрушенные, а некоторые будут стремиться вразумить таких же, какими и сами они когда-то были, самоуверенных и непослушных своих потомков. Февральские и октябрьские события 1917 года в целом у большинства из нас на памяти, но мало кто вспоминает о том, что произошло в том же году в ноябре. А случилось тогда событие знаменательное, могущее много рассказать о причинах леденящих кровь грядущих трагических испытаний нашего народа. 12 ноября 1917 года был избран легитимный парламент Новой России, Всероссийское учредительное собрание. Мы уже подзабыли, но эти выборы и были главной задачей временного правительства. а великий князь Михаил Романов не принял царский престол для того, чтобы передать решение о будущем государственном устройстве России как раз именно учредительному собранию. Итогов выборов в учредительное собрание ждала вся Россия, от Прибалтики до Дальнего Востока. Лучшие люди страны, избранные свободным голосованием, должны были выразить волю всего народа о будущем России, ее государственном и социальном устройстве. Надо сказать, выборы в учредительное собрание были проведены на самом деле свободно и честно. Право голоса впервые получили все граждане. Возрастной ценз снизили с 25 до 20. Впервые разрешили голосовать женщинам и военным. К избирательным урнам пришли граждане России всех сословий без различия имущественного положения, национальности или веры. И вот выборы состоялись. Для определения будущего России были избраны 715 депутатов. 655 из них, или 91%, являлись представителями партий, открыто провозглашавших в качестве инструмента своей политики террор. Это были эсеры и большевики. Лидер эсеров Чернов сказал, сколько ни высказывались сомнений сколько возражений не выставляли против этого способа борьбы партийной догматики террористические действия оказывались не то что просто нужными и целесообразными а необходимыми неизбежными лидер большевиков ленин социал демократия должна признать и принять в свою тактику массовый террор даст тебе господь по сердцу твоему. Новая Россия избрала свою судьбу. А мы все удивляемся, откуда десятилетия террора в нашей стране. На пост председателя учредительного собрания избирались двое. Вместе с главой эсеров Виктором Черновым марией Спиридонова, террористка, убившая советника Тамбовского губернатора Лужиновского. открыл Всероссийское учредительное собрание большевик Яков Свердлов, предводитель уральских боевиков-террористов. Большевики значительно уступили эсерам по количеству депутатов, но соратники Ленина оказались попросту более последовательными террористами. В январе 1918 года они позволили провести единственное заседание учредительного собрания и без раздумий разогнали учредилку, как уже ненужное им демократическое сборище. Кстати, Владимир Ильич еще за шесть лет, находясь в эмиграции, предупреждал эсера Чернова, что ровно так все и произойдет. Чернов вспоминал, «Было это до войны, году так в одиннадцатом, в Швейцарии. Толковали мы с Лениным в ресторанчике, за кружкой пива, я ему и говорю, «Владимир Ильич, да приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете». А он поглядел на меня с такой монгольской хитринкой и говорит, «Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера». Прищурился и засмеялся. Своё обещание Ильич исполнил с присущей ему лёгкостью. Но почему же народ столь пугающе солидарно поддержал эти партии? Выбор своего будущего был сделан народом, объятым смертельной эпидемией, парализующей богоданную способность духовного отвлечения добра от зла. Над народом десятилетиями трудилось российское передовое общество при попустительстве церковной и светской власти, при полной несостоятельности, а затем и при прямом предательстве поддерживаемых правительством патриотических партий и организаций. Философ семён Франк писал, «Интеллигенция в октябре 1917 года в ужасе и смятении отшатнулась от зажженного ею же пожара, а огонь этой веры перешел в души простых русских мужиков, солдат и рабочих. Все тогдашние элиты показали свою полную несостоятельность. Все они оказались... «Слепыми вождями слепых» Евангелие от Матфея 15.14 Произошло то, что должно было произойти. Несостоятельные элиты были сметены смертоносным ветром истории. Несомненно, каждый гражданин страны имеет право отстаивать свои идеалы, исправлять то, что нуждается в изменениях, Активно действовать, чтобы улучшать существующее положение в своей стране. Но есть разные методы. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют, у нас невозможные перевороты или молоды и не знают нашего народа. Или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка. Еще одно исполнившееся пророчество, на этот раз Александра Сергеевича Пушкина. «Быть может, ничто не расскажет нам, русским людям, о самих себе честнее и беспощаднее, чем события 1917 года. Мы, как никто, склонны жить в иллюзиях. Нас, как никого, из века в век понуждают забыть свою историю». Гегель как-то посетовал. Опыт и история учат тому, что народы и правительства никогда ничему не учились из истории и не действовали, исходя из уроков, которые можно было бы из нее извлечь. Наш историк Василий Иосифович Ключевский высказался еще жестче и точнее. «История не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит». а только наказывает за незнание уроков. Этимология русского слова «судьба» иная, чем в романо-германских языках. Там это слово обозначает «рок», «фатум». У нас суд Божий. Важное различие. Суд Божий вершится не только за порогом жизни, он начинается здесь, на земле. Обстоятельства, события, в которые вводит нас Господь Бог судами Своими, обстоятельствами нашей жизни, есть последствия наших поступков, мыслей, состояния души. Суды эти творятся над народами, над каждым человеком, над Россией. Повторим ошибки. Неизбежно повторятся и приоткрытые нам историей суды Божьи за них». Люди уходят не в прошлое, люди уходят в будущее. Вот они, выстроились перед нами те, с кем мы встретились в этой книге. Они прожили в прошлом, но предназначены для будущего. Они в ожидании конечного страшного суда Господня. А перед нашим поколением предстали не для суда, а лишь за тем, чтобы получить возможность докричаться до нас, напомнить о полученном ими уроке, который они верили нам своей жизнью.